Глава шестая. Сердце принца — не торт. Пять дней спустя. За окном непроглядная ночь и, и вой. Снежный буран обрушил всю свою мощь на древний замок. В полумраке огромной чужой кухни переплелись ароматы жаркова, пирогов и... Опасности. Мужская рука прикрывала мне рот, хоть я, прижатая к стене, и не думала кричать. «Слышишь звон оружия?» Посмотрим, кто это потом будешь орать. Орать — последнее, что сумела бы сделать. Единственное, что могла сейчас в испуге, это изводить себя вопросом. Как? Как я умудрилась опять вляпаться в опасность? Как угораздило попасть? Из лета в зиму, из привычного уже Эрморийского дворца в мрачный замок на краю магического ада, из крепких рук неожиданного союзника в лапы незнакомого хама. И всё за первый день путешествия войстал. Что оно не заладится, догадаться можно было еще на рассвете. Закрыв последний сундук на замок, Марита бухнулась на колени и зарыдала. «Ваше высочество, пощадите!» Я в шоке смотрела на седовласую женщину, валяющуюся у моих ног, и ничего не понимала. Мы мирно разговаривали, она деловито собирала мои вещи, и вдруг такое. «Марита, встань, пожалуйста!» От вида пожилой служанки на полу меня корёжило. Чужое самоунижение причиняло физическую боль, ныло сердце, перехватило дыхание. Подняв красные заплаканные глаза, Марита прошептала. «Я не могу полететь с вами в войстал. У меня внучка вот-вот родит, я нужна ей?» «Разве нельзя было сказать «нормально» и «раньше»?» «Не понимаю». «Хорошо, оставайся». «Ваше высочество, Лина, отпустите меня совсем. В мозгу словно щелкнуло. Я сразу поняла, что подразумевалась под «на совсем. «Она хочет, чтобы я дала ей вольную». Просьба испугала и восхитила одновременно. Мне нравилась идея, но смогу ли я воплотить ее в жизнь? Я ведь не урожденная Каролина Эрмарийская, а принятая в семью. Тело старой хозяйки, но душа-то новая. Решив, что я сейчас откажу, Марита обняла мои колени и горячечно зашептала. А вы ведь скоро уйдете, вернется она. И все будет по-старому я буду умолять о встрече с близкими, а она дразните, ложно обнадеживать. Умоляю, отпустите. Попытавшись вырваться из захвата, призналась растерянно. Я бы с радостью, но не знаю как, и выйдет ли у меня. Должно, вы ведь в ее теле на вас благословение сразу двух богинь столько надежды и радости в глазах мариты я еще ни разу не видела за все дни своей временной новой жизни я не верила в успех затеи но рискнуть стоило ладно сейчас попробую что нужно делать просто опустите мне руку на голову и разрешите жить своей жизнью сделав как подсказала марита я от души пожелала избавить ее От магического рабства. Я, Каролина, Шиграй, Эрмарийская. Отпускаю тебе, Марита, на волю. Данная тобой клятва отменена моими словами. Всхлипнув, служанка, медленно потянула вверх рукав серого платья. Секунда, другая, и комнату наполнил плач. Радости. Спасибо, Лина. Спасибо, вы нас всех спасли. Да благословят вас Боги за доброту! Не прошло и получаса, как я осталась одна в забитой сундуками комнате. Что делать дальше, каких слуг звать, без Мариты я не знала. Герцог нагрянул обеспокоенный и раздраженный. «Драконы готовы к полету. Почему вы до сих пор возитесь с вещами?» «Вещи собраны. Осталось только их отнести». «И в чем дело?» Форк заломил темную бровь. «Где Марита?» Наверное, уже на полпути к своей внучке. Герцог нахмурился и тихо бронил: «Хочу знать, что здесь произошло». Услышав мои объяснения, он некоторое время молчал, только желваки на скулах выдавали его раздражение. «Ты хоть понимаешь, что натворила? У тебя больше нет человека, который поможет во время отбора. Служанка, которую нельзя подкупить, которая ни за что не предаст». «Увеличивала твои шансы на победу. Ты же все испортила». «Я против рабства и считаю, что поступила правильно». Я с вызовом посмотрела на мага. А он вдруг заорал. «Марита сама попросила поставить ей метку. За это ее родные получили колоссальные отступные и баронство. Старая прохиндейка воспользовалась твоим незнанием». Стало немного обидно, что меня использовали, и все же я не жалела о сделанном. Даже не зная об этом, я все равно бы отпустила Мариту. Я бы и вас отпустила, если бы могла. Я не рисовалась в этот момент. Нет, мои слова шли от чистого сердца. Увы, Форк был рабом короля, и я никак не могла это изменить. — Боги, какая же ты! — Мак раздраженно отвернулся. «Как можно быть доброй в ущерб себе?» Я проигнорировала риторический вопрос. Перестав обращать на меня внимание, Форг занялся вещами. Торопливо, даже чуточку суетно. Такое ощущение, что мы сбегаем хотя, так оно и было. Мы сбегали от короля, который точно не погладит меня по голове за отпущенную рабыню настоящей принцессы. В Вайстал мы отправились на двух драконах. Тот, что поменьше, нёс нас с герцогом и погонщика — огромный, кованые, защищенные магией сундуки и двух боевых магов. Форк со мной толком не разговаривал почти до самого вечера, ограничиваясь короткими командами. Погода испортилась, когда внизу показались горы, длинная, широкая, серо зеленая цепь. Драконы снизились, и на они насти, кроме хмурого неба, теперь указывало ощущение приближающейся зимы посреди лета. Попасть в королевство Вайстал можно через один из перевалов. Изумрудный ближе всего. Солнце спешило укрыться за горизонтом, когда с неба посыпался снег. Крупные пушистые хлопья не проникали сквозь куполообразный щит над нами, зато это успешно делал холод. «Придется попросить гостеприимства у хозяина изумрудного перевала», — недовольно сообщил Форк. «Мы можем спуститься и сменить одежду на теплую». Я очень обрадовалась, что мы вновь начали нормально разговаривать и готова была на любые авантюры. «Драконы ведь ориентируются ночью в метель». Что-то такое о дополнительных органах чувств ящеров я читала позавчера в энциклопедии. Нельзя. В горах сотни магических источников они искажают заклинания. Через перевал по ночам летают только дураки. Серый замок встретил нас испуганным собачьим лаем, ароматом свежеиспеченного хлеба, радостными возгласами дородной брюнетки и сполошенным взглядом миловидной блондинки. «Ваше Высочество, как же мы рады вас видеть! Ваша светлость, добро пожаловать! Двери изумрудного замка всегда открыты для вас!» Женщина только завершила свою пламенную речь, как во двор замка, покрытый легким пухом снега, приземлился алый дракон с ругающейся парочкой на спине. Разобрать слова не получалось, но эмоции там зашкаливали. Девушка легко спустилась, а высокий и непривычно худой для этого мира блондин запутался в ремнях. Хозяйка, не прекращая натянуто улыбаться, послала слуг на помощь. Похоже, перелететь через перевал ни одни мы не успели. Резко потемнело. Я посмотрела вверх, на грязно-сером полотне неба четко выделялся крылатый силуэт. Вскоре и синя-черный дракон приземлился неподалеку от Алова. Я сразу узнала Ро, и сердце забилось быстрее. Принц Себастьян в неизменном оливковом плаще в первую очередь поспешил на помощь всаднику. С его появлением распутывание пошло быстрее, и вскоре новоприбывшие предстали перед испуганными глазами владелицы замка. Низкий обволакивающий голос Себастьяна вывел из ступора. «Леди Айзенд, вы позволите провести эту ночь под крышей вашего дома?» «Ваше Высочество, добро пожаловать! Как всегда, двери нашего дома открыты для вас!» Женщина поклонилась ниже, и голос прозвучал теплее, чем когда она приветствовала нас с Форком. Неравное отношение хозяйки замка задело. Впрочем, если они не раз встречались... Особое отношение логично. К чести леди, в дальнейшем симпатия к Себастьяну никак не сказалась на гостеприимстве. Вежливо и приветливо она общалась с каждым гостем. Нас устроили на втором этаже замка в уютных, хорошо протопленных для внезапной метели покоях. Из объяснений Форка я знала, что погода может меняться по нескольку раз на дню. Посреди зимы начинается гроза или, как сейчас, идет снег летом. Одним словом, аномалия. А вдобавок долго находиться неподалеку от скопления магических источников нелегко. У обычных людей скакало настроение, у ударённых возникали проблемы с резервом, поэтому слуги в замке регулярно менялись, и только хранитель с семьей жил постоянно благодаря врожденному иммунитету. Изначально первых смотрителей выбирали «жрецы», В дальнейшем должность передавалась от отца к сыну. Кроме помощи людям, которые отправлялись через перевал, хранитель искал потерявшихся в горах. Последним и занимался сейчас лорд Айзенд, оттого и не встречал высоких гостей. «Леди Айзенд, как скоро вернется ваш супруг?» — поинтересовался Форк, когда хозяйка замка, показав нам комнаты, собралась уходить. Натянуто улыбнувшись, она обтекаемо ответила. «Скоро, одно точно, в такую пургу не вернется, пересидит где-нибудь в пещере». Леди поспешно ушла, точно убегая от дальнейших расспросов. Форк потёр гладковыбритый подбородок и задумчиво произнёс. «Слухи не врут, хранитель пропал, притом несколько недель назад. Но его супруга стойко делает вид, что всё хорошо. И зачем мне это знать?» поинтересовалась я невежливо. Все равно помочь не смогу». Стоять в коридоре надоело, я мечтала закрыться в выделенной комнате и упасть на широкую кровать. После многочасового полета на драконе нещадно ныла спина. «Когда начинается передел сфер влияния, важно ориентироваться в событиях», — объяснил маг и, велев без него не гулять по замку, ушел к себе. На ужин предложили вкусные блюда и странную компанию. Прилетевшая на Алом Драконе блондинистая парочка оказалась не парой, хотя между ними так искрило, что мог загореться камень. Рейнальд Ариэль, младший брат правителя оборотней, вез на отбор кандидатку от своей страны, дальнюю родственницу Тессу. Девушка явно была против, но отказаться не могла из-за знака богини. Сидя за столом, моя соперница смотрела не в тарелку, а на принца Себастьяна или тихо переругивалась с оборотнем. Хозяйка замка всякий раз менялась в лице, когда речь заходила о ее супруге или сложностях, с которыми обычно сталкивался хранитель перевала. Тема ей не нравилась, и она старательно возвращалась к самому важному событию года — отбору невест. Миловидная Зелла Айзент, дочка хранителей, хмурилась, слушая беседу матери с принцем. Леди настойчиво пыталась выведать, какими будут этапы конкурса. Я тоже приготовилась внимать, но Себастьян напоминал гранитную глыбу, такой же невозмутимый и непоколебимый. Раскрывать секреты он не спешил, лишь поведал то, что станет известно по прибытии в Вайстал. Первое задание — приветственная речь. Второе — оригинальный наряд, который подчеркнет красоту кандидатки. Третье — демонстрация магических талантов. Последним должно стать путешествие финалисток и принца в горы к самому древнему храму обеих богинь. А вот какие задания между третьим и последним? Принц загадочно молчал и с удовольствием ужинал. Форк не отставал от него, и Риана уничтожал Жаркое. Мужики, что с них взять? Их даже война не лишает аппетита. Мне же кусок в горло не лез. Сама ситуация и воспоминания о вероломной ушлой служанке портили настроение. Эх, а ведь Марита могла просто попросить, а не давить на жалость. Ваше Высочество, раз вы сейчас не голодны, можете поужинать позже, отправив на кухню служанку, как бы, между прочим, обронила леди Айзенд. Я поблагодарила кивком головы, хоть и сомневалась, что позже мне захочется есть. Хватит и десерта. Ореховых булочек со взбитыми сливками, от которых я ни за что не откажусь. «Леди айзент вы вызвали меня из-за неучтенной кандидатки. Я здесь и готов проверить ее метку». Булочка застряла у меня в горле. «Ну, принц, не мог сказать это позже». Лицо хозяйки замка прояснилось, на губах заиграла счастливая улыбка. Ваше высочество, богиня гармонии, отметила мою дочь. Оказавшись под прицелом стольких взглядов, Зела Айзенд стушевалась. Взглянув на мать из-под белесых бровей, глухо буркнула. Ваше высочество, разрешите я завтра покажу знак. Надену другое, удобное платье, и покажу. Я не тороплю вас, леди Зела. Легко согласился на отсрочку Себастьян. Наверное, я не хотел раньше времени звать Ро, который был его глазами. Драконов разместили в огромной драконятне, и только принц отпустил своего на охоту в горы. Три часа спустя уже в большой холодной постели, я поняла, что не усну. Ужасно хотелось есть, зверский голод просто-таки раздирал желудок. Нашла взглядом свисающий возле столбика балдахина толстый шнур санетки, но решила не звать служанку. Где кухня, я приблизительно представляла. Пойду сама. Нечего будет уставших людей по ночам. Но прежде необходимо кое-что сделать, благо на кровати много лишних подушек. Одевшись в удобный и, главное, теплый охотничий костюм, я покинула спальню. С каждым шагом почему-то крепла уверенность, что я поступаю правильно. Интуиция поход на кухню одобряла. Интуиция? Хм. А ведь ощущения похожи на те, что я испытала, лежа на алтаре в храме. Тогда верхний зал зацепила порталом циклопов. И «останься я там» могла бы пострадать, хоть Форка утверждал, что была в безопасности. «Ситуация повторяется или выдумываю?» Фантазия у меня бурная, но и много странного происходит в этом мире. В кухне тускло горел магический светильник, оставляя у стен густую тьму. На длинном столе возвышалась настоящая гора фруктов на бронзовом блюде. Из плетеной корзины манили пышные пироги, крышка колпак скрывала солидные куски жареного мяса. Похоже, хозяевам не чужд ночной дожор, или же старались для гостей, Голод постепенно стихал, и я все больше убеждалась, что острое желание поесть неестественное. Застыла у стола, решая, что выбрать, и чуть крышку не уронила, когда завыл волк. Затем второй, третий. Целая стая, волосы дыбом от подобных концертов. Аппетит улетучился, и я осознала, что стою на полутемной кухне чужого замка во враждебном мире, где полно монстров. Я одна, без оружия, зачем-то выперлась из своей комнаты, когда могла позвать служанку. В то, что опасность грозила в теплой постели, уже не верилось. Скорее на меня нападут здесь, чем в комнате, закрывающейся на задвижку. Стало так страшно, что я вся обратилась вслух. Волчевой сменился тишиной. Слышно, как бьются снежинки в стекла, как вздыхают сзади. Я бросилась в сторону. «Недостаточно быстро». Неизвестный успел поймать меня и закрыть рот ладонью. Одной рукой обхватив за талию и приподняв над полом, отнес к стене. Вновь завыли волки. Я замычала, заглушая слова мужчины. «Тихо, я не причиню вреда, слышишь его?» «Кого слышу?» Паника зашкаливала. Я пыталась понять, о чем речь. Старалась прислушаться, но грохот рвущегося из груди сердца мешал. «Успокойся, я хочу помочь».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 Единственное, что могла сейчас в испуге, — это изводить себя вопросом. Как? Как я умудрилась опять вляпаться в опасность? И главное, кто это и от чего он собрался меня спасать? Я извернулась, становясь боком к мужчине, точнее, он разрешил мне это, ослабив хватку. Скрипнув, приоткрытая дверь распахнулась шире, впуская девушку. Подойдя к столу, она принялась быстро собирать в бумажные пакеты еду. Свет Макглампы позволил рассмотреть светлые волосы и лицо еще одной полуночницы. Зела Айзенд. И что дочь хранителя здесь забыла? Одета она тепло, как и я, в охотничий костюм. Собирает провизию, крепкая сумка-мешок висит за левым плечом, на поясе в ножнах меч. Юная леди планирует сбежать? «Так-так, и куда ты на ночь глядя?» Леди Айзенд застыла на пороге, скрестив руки на пышной груди. Пойманная на горячем, девушка замерла, затем приспокойно положила сверток с мясом в сумку. «Я иду за отцом». А «Волчью ночь?» «Во мне кровь хранителей. Песнь волков на меня не влияет», — парировала Зелла и твердо пообещала. «Я отыщу отца любой ценой». «Десятки следопытов не сумели, куда тебе?» Скептически заметила ее мать. Будь отец здесь, он бы забрал у тебя дракона за глупости. — Спасти замок от захвата глупости? — возмутилась девушка. Соскользнув с плеча, сумка шлепнулась на пол, звеня чем-то металлическим. — Захват не состоится, ведь завтра ты улетишь с принцем в качестве его потенциальной невесты, — воодушевленно возразила леди Айзенд. — Кельмиру придется отступиться. Девушек брачного возраста с кровью хранителей здесь больше нет. Кельмир находчивый, может, придумать что-то еще, не согласилась мрачная Зелла. Его посягательство на изумрудный перевал остановит лишь возвращение отца. А вот и подождешь его, находясь во дворце. Завтра улетишь, Кельмир к тебе не дотянется. Это лучший вариант, разве ты не видишь? Девушка промолчала, и ее мать занервничала. Зелла, что не так? Я не могу улететь с принцем, мам. Моя метка не настоящая. Рука, все еще прикрывающая мой рот, напряглась. Я поняла, с кем столкнулась на полутемной кухне. «Зелла!» — леди Айзен прислонилась к столу, теряя былую выдержку. Ее нарисовал жрец гармонии, заверил, что поговорит с принцем, объяснит ситуацию, и он нам поможет. кандидатка спрятала лицо в ладонях и всхлипнула. «А сам исчез!» ушел в горы и не вернулся, как отец». «Да что же это такое? Как ты могла, Зелла?» Хозяйка замка еще причитала, ее дочь стояла, понурившись и терпеливо слушая. Когда леди выдохлась, тихо заявила. «Вот видишь, выход один. Я должна покинуть замок и найти отца». «Нет, есть выход, есть». И она права, можно подойти к принцу и попросить помощи судя по тому, что он все еще слушал, а гневно выговаривал, что его обманули. Себастьян — понимающий человек. «Какой еще выход, мама?» — устало произнесла дочь. «Я все просчитала». «Ты можешь соблазнить принца», — с энтузиазмом предложила леди Айзенд. «Хорошо, что мне рот затыкали, а не то фырканье прозвучало бы на всю комнату». «Так нельзя, мама!» — возразила несостоявшаяся беглянка, и я ее зауважала. — Ненадолго. Времени на это нет, до утра не успею. Ну и нравы у них, а просто так помощи попросить слабо. — К тому же, — глубокомысленно продолжила Зелла, — сердце принца не торт, не делится на части. Какая странная метафора. И что она означает? — Ах, он уже влюблен? Огорчилась леди Айзенд? В кого? Кто тебе это сказал? Подслушала разговор стражей принцессы Каролины. Они заверяют, что его высочество сохнет по своей последней фаворитке. Ну да, солдафоном из чужой свиты это известно точно. Огу. Полюбительницы драконьих гонок сохнет. Разочарованно протянула леди Айзенд. Да, принц от нее без ума. Со вздохом подтвердила Зела. Тихая хмыканье шевельнуло прядь моих волос, щекача ухо. К счастью, увлеченные сплетнями дамы ничего не услышали. Не хотелось бы попадаться им, это будет катастрофой, ведь насочиняют и извратят. «Жаль, такой хороший вариант пропал», — загрустила леди Айзенд и тотчас встрепенулась. «Хотя, может, еще попытаешься?» «Мама, нет». Возмутилась девушка. «Уж лучше в горы сбежать ранним утром». М да, триумф абсурда. Им даже в голову не пришло начать с правды и мольбы о помощи. То ли принц в их глазах безжалостное чудовище, то ли искренней просьбой языки себе переломают. Так ничего и не решив, спорящие дамы покинули кухню. Затихли их голоса, а принц все еще удерживал меня. Задумался? Завис процессор в голове. От диалога леди, честно говоря, меня и саму едва не перемкнуло. Я помогла высочеству отвиснуть. Слегка куснула за ладонь. «Прости, задумался», — повинился Себастьян и отпустил меня. Я отскочила от него подальше, ожидая чего угодно. «Ты стояла спокойно, значит, я ошибся в выводах. Не поняла, о чем он». «В каких?» Принц подошел к столу и принялся деловито накладывать себе еду на тарелку. Он будто видел, что где лежит. Неужели его слепота — мистификация? На полутемной кухне нет драконов, чьими глазами он мог бы смотреть. А решил, что ты поддалась волчьему зову и спешишь удрать через запасной выход в кухне? Он махнул рукой в сторону массивного шкафа. Присмотрелась. Да, рядом с ним была небольшая дверь. Наверное, для поставки продуктов. Зов был, но точно не волчи, голода. Тогда в чем дело? Присоединяйся. Щедро разрешил принц, указывая на стол. Поколебавшись, я подошла ближе. Есть, кстати, снова захотелось. Скупой жест Себастьяна, и маглампа на столе стала светить ярче, оттесняя тени. По закону подлости мой взгляд сразу упал на блюдо с фруктами, точнее, на крупный темно-синий плод, по которому вольготно полз, оставляя мокрую дорожку слизень, молюск без раковины тоть в точь, как земной. Такого можно встретить на грядке с клубникой или среди цветов. И меня озарило, а ведь я могу понять, лжет Себастьян или нет. Или не стоит этого делать. Раньше в своей земной жизни я бы даже мысли подобной не допустила, а сейчас дисгар плохо на меня влиял. Бочком я придвинулась ближе и сделала вид, что заинтересована едой. Сама же подцепила слизня с фрукта и плюхнула на одну из трех отбивных в тарелке принца. Мерзкий поступок. Согласна, но я должна знать, притворяется ли он. От этого зависят мои дальнейшие действия и жизнь вообще. Если отбор начался из-за мнимой слепоты, то это многое говорит о принце как человеке. Форк уже успел просветить, что на подобных смотринах иногда гибнут девушки. И если принц решил таким способом избавиться от навязанной невесты, то это низко. Поставить свои желания выше чужой жизни, когда можно было найти иной способ разорвать помолвку с ненавистной Каролиной, низко. «Что будет с Зелой? спросила я, нарушая не слишком уютное молчание. Меня, правда, волновало, как поступит Себастьян. Стараясь спасти свой дом и близких, Зела пошла на обман, но я не смела ее осуждать. Сама не лучше. Заключила сделку с богинями и королем, чтобы выжить и вернуться на землю. Проигнорировав мясо, принц потянулся за пирогом, и я не сдержала разочарованный вздох. Перенесенный на мясо слизень затаился, испуганный сменой декораций. Принц медленно проживал кусочек ароматной выпечки и обтекаемо ответил встречным вопросом. «Что посоветуешь?» «Не знает, что делать или пытается прощупать меня?» «Помочь? Помочь обманщице?» Принц вскинул брови. «Хм, а сам он выходит святой?» «Нет, я уже не верила, что он слеп. Не было должной беспомощности, слишком уверенные движения». «И вам ее не жаль? Кстати, кто такой Кельмир?» «Шестой брат хранителя соседнего перевала». «Ого, шестой!» Ему точно не светит занять должность, поэтому он решил захватить чужой перевал, женившись на наследнице. Себастьян преспокойно ел в компании бывшей невесты, которую вроде бы на дух не переносит, и это тоже вызывало вопросы. С неприятным человеком не станешь общаться настолько свободно, да еще нарушая правила этикета. Меня в жар бросило от неожиданного предположения. А что, если Себастьян все же слеп, и меня, то есть принцессу, не узнал. Он же ни разу не произнес имя собеседницы. В момент моего озарения принц взялся за мясо с отмершим слизняком. Ёкарный бабай, что же я наделала? Поджаристый кусочек был уже у мужских губ, как я взмахнула рукой, выбивая его. Моё запястье перехватили. — Совесть у тебя все же есть, Каро? — усмехнулся Себастьян. Внутри все обледенело. Он в курсе, кто я. Он видел слизняка. Он видит вообще. Знаешь, а ведь за подобное следует наказывать. Резкий поворот. И край стола впился в мою поясницу. Едва не всем телом я ощутила сталь мускулов, чужое тепло. И как же мне тебя наказать? От кратких ноток в низком голосе у меня по спине поползли мурашки. То ли страха, то ли... «От чего-то еще?» И паника. Она захлестнула с головой, особенно когда я взглянула в глаза Себастьяна. Не просто янтарные, они будто полыхали огнем. «Прощение, добродетель!» выдавила я из себя. Четко очерченные губы Себастьяна медленно растянулись в предвкушающие улыбки. «Добродетель — прекрасное, приданное для женщин, а мужчин — другие достоинства». Прозвучало пугающе-пошло. Выбирай наказание, Каро. Дальше принц сделал то, из-за чего мое сердце ёкнуло. Он медленно потянулся за поцелуем. Какого чёрта происходит? Каролина ему не нравилась, я должна его соблазнить, а не наоборот. Да и целоваться с принцем ловиласом на полутемной кухне, подозреваю, чревато. Минимум потери интереса. Я стала отстраняться назад, быстро тараторя. Приношу свои извинения за недоверие. В качестве наказания даже съела бы слизняка, но он уже повалялся на полу. Нужно было видеть лицо принца, не веря в перемешку с обидой. — Что? — тихо-тихо произнес он. — Ты готова съесть слизняка вместо поцелуя? Недосказанное со мной повисло в воздухе. Какой проступок, такое наказание! парировала я, почти физически ощущая разочарование Себастьяна. Он чуть отстранился, и я выскользнула из ловушки. Доброй ночи, ваше высочество! Цапнув похоже на яблоко фрукт, я выскочила из кухни. Хоть за мной никто не гнался, я почти пробежала два пролета лестницы, ведущей на второй этаж, и только тогда рассмеялась. Бедный Себастьян, готова поклясться, впервые девушка предпочла съесть слизняка вместо того, чтобы целоваться. Удар по самолюбию серьезный и запоминающийся. И да, я надеюсь, что это именно облом, и он не решит, что я странная. Настроение зашкаливало, когда открыла дверь гостевой спальни. Порыв воздуха взметнул перед ногами несколько белых перышек. «Перья? Откуда здесь перья?» Я застыла, не веря своим глазам. Страх резко сменил веселье. Пух и перо лежали на полу грудами у кровати. Пери на подушке выпотрошены, разрезаны. Кто-то отвел душу, тыкая ножом в постель, не найдя в ней меня. «Стало до Даудури страшно, а что, если убийца все еще здесь?» «Не успел уйти до моего прихода? Или и вовсе остался поджидает?» На плечо легла тяжелая рука, и я заорала. Точнее, попыталась, но второй раз за ночь мне заткнули рот. «Ты где была?» — прорычал Форк. Я обмякла в мужских руках, накатило чувство нереального облегчения, что это он, а не убийца. Когда герцог отпустил, без сил упала на ближайшее кресло и поспешила объясниться, чтобы на меня не сверкали черными глазами. На кухне было, невероятно хотелось есть, но теперь я понимаю, что это снова интуиция выгнала меня из опасного места. Я указала фруктам на разоренную, усыпанную лоскутами и перьями постель. «Это ведь не случайность? Комнаты не перепутали? Кто-то хочет меня убить?» Засыпала форка вопросами. Переход от веселья к ужасу оказался слишком резок. Я упорно давила фантазию, которая красочно рисовала картины моего смертоубийства. «Если бы не отправилась на кухню». «И пусть теперь мне кто-нибудь скажет, что есть после шести вредно!» Скрестив руки на груди, угрюмый форк молчал.